Глава вторая. Я остановилась как вкопанная. Да, в лицо шефа толком не знала, но месяц назад у него длинных волос вроде бы не было. Или, может, тогда он их просто в хвост и стянул? Ладно, неважно. В любом случае, познакомилась я с генеральным просто отлично. Зато больше можно не удивляться его вседозволенности». При состоянии, на которое в влёгкую покупается университет вместе с бывшей графской усадьбой, господин лесовский определённый из породы хозяев жизни. И хозяев, надо сказать, весьма сексуальных, невольно подумалось мне. Высокий, стройный, широкоплечий, мужественное лицо, а в умных зелёных глазах сейчас опять плясали наглые чертенята. Тогда это вам. Наконец отмерев, я вручила ему папку. Она, между прочим, довольно тяжелая, вот пускай теперь сам и таскает. Мы зашагали дальше. Договор в пяти томах? Усмехнулся генеральный, оценив толщину папочки. То есть, что я приеду, он явно знал. Ну, в смысле, что кто-то привезет злосчастный договор. Не только, туда еще кучу бумаг напихали. Что же мне с машиной-то делать? Вернулась я к больной теме. Раз уж блондинистый товарищ оказался моим начальником, «Может, хоть посоветуют что-нибудь?» «Сейчас решим», — пообещал Лесовский, «Тащить ее в Москву на буксире по-любому глупо». Он позвонил кому-то. Пообщавшись и отдав распоряжение, вновь обратился ко мне. «Давай ключи. Посмотрят ее. Если сами не справятся, отгонят в сервис». «Спасибо», — поблагодарила я, отдавая ключи с дистанционкой. «Но, я так понимаю, ремонт в любом случае скорым не будет», Как мне отсюда-то выбираться? Такси тут реально вызвать? Наверное, только ни к чему это. Утром водитель все равно поедет в Москву, заодно и тебя отвезет. Выдал радикальное решение шеф. Переночуешь здесь. Вообще-то Косарев меня сегодня с договором ждет, напомнила я. Хотя ехать с водителем Лисовского, конечно, было спокойней. Что за таксист попадется? Лотерея. а с некоторыми из них лучше на километры не ездить, не то что в такую даль, да еще по зимней дороге. Ничего страшного, Виталию я позвоню, пообещал генеральный. Мы подошли к замку. Оказывается, п-образный ансамбль зданий со островерхими башнями на въезде далеко не главное строение усадьбы. Очевидно, вот это и был графский дом, а теперь университет. весьма неожиданное смешение французской и английской готики, но выглядит определенно впечатляюще. Может быть, тоже представишься? Не самым любезным тоном напомнил шеф, что я не сделал этого до сих пор. Светлана Киселева, сотрудница вашей фирмы. Отрекомендовалась точно таким же тоном, не вдаваясь в детали. Ему же на самом деле. И имя моё сто лет не сдалось, не то что кем конкретно я у него работаю». «Сейчас распоряжусь, чтобы тебе подготовили комнату», — сказал он, направляясь ко входу в замок. «Отлично. А я пока прогуляюсь, осмотрю усадьбу и родителям позвоню. Докучать ему своим обществом уж точно не собиралась». Достала мобилу и двинулась вниз вдоль. «Хм, кажется, летом здесь течет водный каскад? Круто, наверное. Ну а сейчас, конечно, на его месте лишь сугробы. Но и зимой место выглядело сказочно». Засниженный парк, старинные здания. Складывалось впечатление, будто попала в какой-нибудь девятнадцатый век. Пожалуй, здорово тут учиться. Даже жаль, что высшее образование я уже получила. Впрочем, здесь мне это вряд ли было бы по карману. Но все же любопытно, чему тут вообще учат? Только ни одной надписи о том, что это за универ, мне на глаза почему-то не попадалось. Поговорила с мамой, она поохала, в какой же даль меня занесло. Однако попросила пофоткать замок. Ладно, сделаю снимки на обратном пути. Парк закончился. Я вышла на обширную лужайку, а может, к какому-то водоему, замерзшему, естественно. Впереди красовалась совсем уж неожиданная постройка, одиноко стоящая готическая арка. Пожалуй, ее тоже надо пощелкать на телефон и рассмотреть поближе. Направилась прямиком к арке. Но вдруг меня охватила необъяснимая тревога. Окружающий пейзаж... В раз перестал казаться умиротворяющим. Скорее, декорации к фильму ужасов. Того и гляди, откуда-нибудь вылезет чудовище. Хотя вроде бы ничего вокруг не изменилось. Но с каждым шагом это ощущение лишь нарастало. Да что ж за бред-то? Предчувствие, что ли, какое-то? Или просто начавшие сгущаться сумерки так действуют? А ведь трусихой никогда не была. Но нервы уже натянулись как струны. Даже начало казаться, что на границе зрения мелькают какие-то тени. Страх все вернее завладевал всем моим существом. Может, лучше вернуться к замку? К черту эту арку! Я оглянулась. И внутри похолодело. Прямо на меня из парка неслась здоровенная лохматая собачища. Кажется, та самая. Проклятый кабель вернулся с прогулки за территорией и теперь намерен-таки перекусить мной? Сработал рефлекс. Я припустила прочь со всех ног. Да, бежать от собаки — глупость. Так я лишь подхлестну ее охотничьи инстинкты. Но паника охватила меня без остатка, и доводов разума тело уже не слушало, ноги сами несли вперед. В мозгу рисовались картинки, как псина настигает меня и разрывает на части. Кровь бешено стучала в висках. От ужаса сердце сбивалось с ритма. Я пробежала под аркой. «Дьявол! Впереди же пруд! А вдруг лед тонкий!» Впрочем, никакого льда под ногами вообще не ощущалось. И все же бегать от пса — дурная затея. Да и панический страх уже откатил. Я снова могла рассуждать здраво, хотя сердце еще колотилось заполошно. Оглянулась. Собаки вовсе не было видно. Передумала нападать или затаилась где-то. Но лучше отойду еще, а обратно вернусь каким-нибудь окружным путем. Двинулась дальше. и вдруг сзади послышались торопливые шаги. Я снова припустила вперед, хотя шаги никак не собачьи, человеческие. Это еще кого принесло. Ох, не дарма у меня плохое предчувствие было. Света, да стой же ты! Раздался окрик Лисовского. А вот и хозяин проклятого кобеля нарисовался, чтоб его опять будет втирать про доброту Леонбергеров. Какого черта тебя вообще понесло сюда? Подбежав, он схватил меня за локоть. «Это еще что такое? Кто дал ему право распускать грабли? Или считает, что на своей территории типа позволено все?» Я выдернула руку из его цепких пальцев и подкорректировала обращение. «Лана». «Что, ладно?» — опешил блондинистый наглец. «Он еще и на ухо туговат». «Не ладно, а Лана. Зовут меня так». «Я что, обязан был догадаться?» — бросил он язвительно. «Ты не говорила. А Светлан обычно сокращают до свет». «Ну, вот такая я необычная», — ответила ему в тон. «И вообще не помню, чтобы мы переходили на ты». «Взялся мне тут тыкать. Совсем охамел, чертов хозяин жизни. Вот всегда у меня на них аллергия была». «Пойдем отсюда быстрей». лесовский снова схватил меня за локоть и попытался потянуть за собой. «Конечно же, я опять вырвалась». «Не надо меня хватать!» — почти прорычала ему. «Света, пошли!» я — сказал. «Я Лана. Неужели так трудно запомнить?» Эти слова он вообще проигнорировал, зато оборзел окончательно. Просто подхватил меня на руки и потащил назад к арке. Он вообще в своем уме? Вещь я ему, что ли? Может, я вовсе не хочу никуда с ним идти? Нет у него права так обращаться со своими сотрудниками». «Должны же существовать хоть какие-то границы дозволенного, даже для тех, кто мнит себя центром вселенной». Я пыталась вернуться на ноги, выдиралась как могла, раз слов он не понимает, но мускулы у генерального оказались стальными. Все, что у меня получалось, это бессмысленно трепыхаться. Однако, миновав арку, лесовский вдруг сам поставил меня на землю, прорычав. «Проклятье! Ну что, да упрямилась собака-фобка несчастная!» В ярости у него так и ходили желваки, глаза убийственно сверкали. Мне стало страшно. Черт знает, с чего он так взбесился. Но вдруг сейчас и вовсе прибьет. Или кобеля своего натравит. А нечего нарушать мое личное пространство, пробурчала я и отступила на пару шагов. Чокнутая. Зло бросила любитель шерстлявых троглодитов. Можешь не переживать, больше я к тебе не приближусь. только знай, что вернуться мы опоздали». «Куда опоздали вернуться?» — не поняла я. «Через портал. всё он закрылся». «Какой еще портал? Что за бред?» — презрительно скривилась. «Ты вообще что ли слепая?» — вновь взвился он. «Ты же к пруду бежала. А ничего, что он теперь по другую сторону от арки?» Я обернулась. «Да, замерзшая гладь действительно находилась у меня за спиной, хотя, учитывая, что я прошла через арку туда-сюда, должна была быть ровно с противоположной стороны, за аркой». «Ну и что означают эти перемещения пруда?» — спросила в растерянности. «Только то, что это уже другой пруд, и вообще другой, Лана, мир». Каждое его слово было буквально пропитано язвительностью, «Как это другой?» «Другой, Лана, это не Земля. Но если тебе станет легче, скажу, что называется он Соктава. Я кричал тебе, чтобы ты остановилась, но ты все равно поперлась в арку, а там портал. Был. Теперь он закрыт. Так что можешь выбирать себе елку, под которой будешь жить ближайшие полгода». «Зачем полгода?» Машинально спросила я, судорожно соображая. «С прудом, конечно, непонятно, но не может же быть, чтобы чушь, которую он несет, оказалась правдой». Затем, что откроется портал теперь лишь через полгода, продолжал Лесовский гнуть свою линию. «Неужели все-таки не просто изгаляется?» «Почему ты не предупредил о портале? Я тоже перешла на ты. Если не врет про другой мир, не буду же я в одностороннем порядке выкать ему целых полгода». «К твоему сведению...» ты первая, кто умудрился впереться в него, несмотря на отпугивающую защиту, пропитанную эманациями страха. Блондинистый паразит скроил на губах язвительнейшую улыбочку. Эманации страха? Сразу вспомнилась жуть, охватывавшая меня по мере приближения к этой чертовой арке. Да, вот чуяло сердце, не надо было к ней идти. Если бы не твоя кошмарная псина, я бы не побежала. ткнула ему. Лесовский усмехнулся. «Ну, радуйся, здесь ее нет. Кстати, бежать от собаки вообще идиотизм. Я думал, ты хоть немного соображаешь». Меня опять разобрало зло. Он, значит, распустил свою псину, а дура я. «Собак, между прочим, воспитывать надо, чтобы не бросались на людей», — произнесла наставительно ядовито. «Да он и не бросался». Просто хотела перейдеть тебя и отогнать от портала. Но ты, как назло, заметила его слишком рано и припустила, сверкая пятками. Впрочем, ладно. От эманации страха тебе наверняка крышу-то и снесло. Вдруг смягчился Лисовский. Но если бы ты предупредил о портале, уж к нему бы я не побежала ни под какими эманациями. Заверила, намекая, что он тоже виноват в нашем попадании. И, возможно, даже в большей степени». «Да не собирался я рассказывать о нем первой встречной», — отмахнулся он. Зато на руках явно никак первую встречную потащил, или ты со всеми так. Не удержалась, чтобы не съязвить. Однако на это паразит лишь усмехнулся. «А кто вообще поставил там защиту?» — поинтересовалась я, возвращаясь к насущному. «Только стоп. Защита — это же, видимо, магия? Но разве такое возможно?» «Или...» В груди похолодело. Только магии до мою голову вдобавок к другому миру и не хватало. Соктавцы, они гостей терпеть не могут. Лисовский снова ехидно усмехнулся. Я нервно сглотнула. Откуда ты знаешь, уже бывал здесь? Нет, но знаком с теми, кто бывал. А может, он все-таки прикалывается в отместку, что нарала на него, если так придушу? Но сначала надо все же выяснить. «Кирилл Валерьевич, вы действительно говорите правду?» — спросила я предельно любезно. «Можешь называть меня просто Кирилл», — сказал он неожиданно устало. «Чего ж теперь-то об язык ломать? Пойдем, сама убедишься». Мы опять прошли через арку. Оглянулась — нет, пруд по-прежнему оставался позади, вперед не переместился — а то мало ли арка с каким-нибудь фокусом. Уж не знаю, куда конкретно вел меня лесовский, однако и здесь наш путь лежал через парк. Засниженные аллеи, скамейки и статуи. Нет, все-таки мы не в Муромцеве. Скамейки там встречались значительно реже, а статуи не было вовсе ни одной. Я решила расспросить шефа, что еще, кроме названия, он знает об этом мире. Но тут он приложил палец к губам, велев мне молчать».